Как поехать в Ирак на джихад. Реально ли это и можно ли действительно принять непосредственное участие в антиамериканском джихаде в Ираке? Исходя из своего личного опыта, утверждаю, да, это вполне осуществимо. Необходимо иметь опыт путешествий и пребывания за границей. Чайникам просьбы не суетиться. Сделать прививки от гепатита комбинированные, против штаммов А и Б. По крайней мере, первые два укола по схеме. Обязательно провериться у стоматолога и поставить, если надо, все пломбы. Подробно проконсультируйтесь у знающих людей и в туристических бюро на предмет таможенных и зарубежных формальностей. Надо знать, что представляют собой визы простые, транзитные, многоразовые и так далее. Особое внимание уделить Турции, Сирии и Иордании. Консульство России в Багдаде и его адрес, что оно может и чего не может сделать для вас в случае возникновения проблем. 700 долларов на руках, это абсолютный минимум, лучше взять больше. Возьмите некоторое количество самых мелких купюр, на тот случай, если придется делать небольшие платежи еще до обмена вами валюты. Чтобы не быть обкраденным... Сделайте матерчатый нательный пояс для паспорта и денег, в котором можно было бы даже спать. Возьмите медикаменты, в том числе таблетки от поноса. Недостающие вещи, одежду и обувь можно приобрести на месте. Необходимо перед отъездом купить хорошие карты Турции и Ирака. Если на месте увидите более подробные, купите и их. Прекрасные карты Турции можно приобрести в любой туристской лавке сразу после приезда в эту страну, Хорошую карту Ирака приобрести сложнее. Фактически только в Багдаде можно найти карту, рассчитанную на иностранцев, с названиями, написанными именно латинскими буквами, а не арабским шрифтом. Не исключено, что и ее тоже может быть легче найти в соседней Турции. Прочитайте серьезные информационные материалы по Ираку. Зона Барзани, зона Талабани, сунниты, шииты, курды... Где стоят американцы, где британцы, где поляки? Проследите это по карте. Немного истории. Жизнь Магомета, борьба за власть после его смерти, его зять Али, Фатима, мученическая смерть их сына Хусейна, основы ислама. Мусульманские праздники Рамадан и Байрам. Крестоносцы из Саладин. Родился в Ираке. Османская империя и ее расчленение. Оккупация британцами Кувейта. Последние десятилетия, перевороты, партия БААС, Компартия, ее запрет и репрессии против нее. Знаете, кто есть кто среди нынешних лидеров шиитского духовенства. В русском интернете есть много информации на этот счет. С наиболее интересных страниц сделайте копии, чтобы перечитывать их на месте. Купите разговорник арабского языка. Его надо день и ночь непрерывно изучать как в период подготовки перед отъездом, так и на месте. За несколько недель вполне реально выучить какие-то азы, необходимые для бытового общения. Не рассчитывайте особенно на свое знание английского. Кроме персонала дорогих отелей и отдельных представителей интеллигенции, его мало кто понимает даже в столице». Поговорите с российскими курдами или арабами, может быть, вы найдете через них какие-то контакты в Ираке. Если у вас в городе есть мечеть, перед отъездом можете поговорить с Муллой. Обычную связь с Россией можно поддерживать через интернет-кафе, русский текст латинскими буквами. Для организации шифрованной связи возьмите с собой переносный компьютер-ноутбук, с установленной там программой шифрования PGP. С его помощью шифруйте и расшифровывайте файлы, передаваемые через интернет-кафе. Заранее сделайте не менее шести копий первой страницы своего заграничного паспорта. Они понадобятся для пересечения границы и для других дел. Кроме того, на всякий случай полезно иметь в интернете сканированный файл этой же страницы паспорта. Международная телефонная связь в Ираке уже восстановлена, и в Россию или СНГ можно позвонить без особых проблем. Вероятно, скоро в Ираке будет общедоступная система мобильной связи. Полезно по возможности иметь какое-нибудь журналистское удостоверение, чтобы в случае случайного задержания в горячей точке — это небольшие города, и иностранец, к сожалению, там слишком заметен — можно было бы правдоподобно объяснить свое присутствие там полиции или американцам. Можно взять и письмо от какой-либо организации, занимающейся правами человека и так далее. Это тоже поможет вам рассеять подозрения полиции по поводу странных контактов, которые вы ищете. Если вы являетесь в России или Республике СНГ членом какой-либо радикальной оппозиционной организации, то целесообразно взять с собой свой членский билет и рекомендательное письмо для иракского сопротивления на русском. Если в нем действительно будет необходимость, то и переводчик с русского найдется. Возьмите контактные телефоны в России или СНГ, не забудьте про необходимость иметь там на месте и эту инструкцию по пребыванию и выживанию в Ираке, ту самую, которую вы в данный момент читаете, На границах не трясут, в бумаге никто не лезет. Побеспокойтесь о физической подготовке, чтобы пребывать в нужной форме. Летом будет невыносимая жара, поэтому я бы не советовал ехать в Ирак раньше начала сентября, к тому времени температура снизится до 40-45 градусов, это уже относительно терпимо. Зимой будет прохладно и дождливо, туалетной бумаги не будет, учитесь подмываться по-восточному». Помните, что успех и достижение целей вашей миссии зависит от того, насколько тщательно, вдумчиво и скрупулезно было проведено следование данной инструкции. Если подготовка будет проведена плохо или на шару, то можно гарантировать, что на месте вы столкнетесь с множеством неприятных происшествий и трудностей всякого рода. Как ехать? Сначала надо добраться до Турции, хотя я знаю людей, которые въезжали в Ирак и через Сирию. Турецкая виза Марка ставится без всяких проблем по прибытии на корабле в эту страну. Для российских граждан виза недавно стала двухмесячной и многоразовой. Теплоходы, грузопассажирские корабли и паромы на Турцию отходят из Сочи, Новороссийска, Крыма и Одессы. Дешевый билет стоит 45-70 долларов, если его покупать на месте без посредников. В некоторых крупных российских городах через туристские бюро можно узнать расписание и даже купить этот билет заранее, но с наценкой. Затем надо добраться, пересекая всю страну, до приграничного турецкого городка Силопи, расположенного между турецким городом Джизре. И иракской границей от Силопи до ирака всего 15 километров из стамбульского автовокзала до Силопи в 13.00 туда идет прямой автобус компании Хабуртур, а на пару часов позже компании мардин сияхат билет стоит порядка 35 долларов по курсу допустимо немного поторговаться в офисах компании по его стоимости и получить скидку Около суток в пути. Возьмите в дорогу что-то поесть, столовые по трассе исключительно дорогие. Через Трабзон, который связан круглогодичным паромом с Сочи, существенно ближе, но прямые автобусы до Силопи отсутствуют, и надо делать пересадку в Диарбакыре, или, что еще ближе и лучше, Мардине. Однако это не представляет собой проблемы. Вы сразу покупаете автобусный билет до конечного пункта, тоже поторгуйтесь. А по приезде на автовокзал города, где будет пересадка, шофер сразу отведет вас в офис другой компании, на автобусе который вы через некоторое время и продолжите путь. Обе компании сами как-то производят между собой взаиморасчеты. На конечной остановке в Силопе вас встретит масса таксистов, которые, расталкивая друг друга локтями, немедленно предложат свои услуги – Реальная цена, чтобы пересечь границу, составляет 15 долларов по курсу за такси, однако с иностранцем могут запросить вдвое больше. Надо жестко поторговаться и попытаться найти попутчиков, каждый платит свою долю. Отдельные таксисты пытаются объясняться на сербском или английском языках. Пересечение границы. Турецкий таксист сначала довезет вас до приграничной зоны, затем, после того, как вы оформите все формальности по выезду с турецкой стороны, он перевезет вас через границу, мост через реку. Затем он снова подождет, пока вы исполните формальности уже с иракской стороны и в конечном итоге высадит вас на приграничной иракской территории на стоянке уже иракских таксистов. Граница открыта. Иракская виза на сегодняшний день не требуется, хотя есть основания полагать, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. Местное население свободно передвигается, иногда проезжают даже отдельные западные туристы, авантюристы и транзитники. Идут грузовики и автоцистерны. На границе большое количество вопросов к вам, как это ни странно, могут задавать с турецкой стороны – Тамошние пограничники хорошо говорят на английском. С иракской стороны контроль проводят пограничники от Курдской администрации, так как это Курдская зона под контролем Барзани. И тем и другим пограничникам надо говорить, что в Ирак вы едете работать, скажем, на нефтепромыслы или нефтепереработку. Будьте заранее готовы к этому вопросу. Если у вас есть техническое образование и диплом инженера или техника – Возьмите с собой нотариально заверенную копию диплома и английский перевод с него тоже заверенный. Еще будучи в России, на хорошей карте экономической географии внимательно ознакомьтесь, где именно и в каких городах находятся предприятия и буровые вышки Ирака, чтобы не произвести на пограничников впечатление лгуна или идиота». Скажете, что в Ираке сейчас работают ваши друзья, что они вам позвонили и сказали, приезжай, есть работа. Имейте в виду, в этой стране на данных объектах дикарем работало и частично работает и сейчас немало румын и граждан бывшей Югославии. Помните, что в случае ужесточения пограничного режима с Турцией возможен путь и через Сирию, Марку визу на границе с Турцией сирийские пограничники ставят иностранцам только на главных трассах. Наведите справки об этом заранее. И даже и Орданию. Именно оттуда особенно любят въезжать в Ирак граждане западных государств. Передвижение и проживание. После того, как турецкое такси высадит вас в приграничной иракской зоне, там надо пересесть на местное иракское такси дешево, и добраться до расположенного рядом пограничного иракского городка Закху. Иногда его пишут на картах как Закхо. Там можно переночевать, а можно прямо на границе взять такси до Масула, это уже город в американской зоне оккупации, заплатив непосредственно валютой 12-15 долларов, торгуйтесь. Пусть привезут в самый центр Масула к базару, там есть дешевые гостиницы и много интересного. Граница между курдской автономией и основной частью Ирака чисто условная, транспорт не останавливают, паспорт и багаж не проверяют. Обмен валюты в Ираке идет либо на улице, на лотках у менял, либо в обменных пунктах. На территории курдской автономии Ее можно поменять на местную курдскую валюту, хотя она вам может понадобиться только очень ограниченно. В американской зоне оккупации в ходу иракские динары. Один доллар около двух динаров. Для психологической и языковой акклиматизации рекомендую некоторое время, возможно даже несколько недель, пожить на относительно спокойном севере Ирака, в так называемой «курдской автономии», и Масуле, прежде чем ехать дальше на юг в горячие точки. В Ираке ходят такси, микроавтобусы и автобусы. И транспорт, и гостиницы, и питание в Ираке очень дешево, значительно дешевле Турции. На Востоке иностранцу надо очень активно торговаться, в том числе и за гостиницы. Избегайте хороших отелей с видом на реку Тигр и со специально назначенными ценами для иностранцев – 30-50 долларов за ночь. Ищите маленькие частные гостиницы в центре города, иногда недалеко от базара, обшарпанные, ненавидном месте, часто грязные снаружи, а иногда и внутри. Требуйте, чтобы с вас брали оплату не выше или не намного выше, чем с местных жителей, особенно если вы поселяетесь на несколько дней. В противном случае поищите рядом другое аналогичное заведение: при длительном проживании торгуйтесь о скидке. Нормальная цена номера иракской гостиницы составляет от 1 до 5 отель в Багдаде для местных коммерсантов долларов за день. Если селитесь надолго, то поищите возможность уйти из гостиницы и жить у местных жителей на дому с питанием. Дешевле, удобнее, полезнее. Задавайте побольше вопросов местному населению. Вам будут помогать советами. Предостережение. Если не касаться специфических опасностей, связанных с вашими контактами с сопротивлением, то не надо преувеличивать риск своего нахождения и передвижения в Ираке. Если вы не являетесь гражданином США, не работаете на оккупантов, не передвигаетесь в вызывающе дорогих джипах, не проживаете в шикарных отелях под охраной американских войск, не одеваетесь подчеркнуто вульгарно и не ведете себя с вызывающим демонстративным пренебрежением к местным нравам и традициям, то отношение к вам со стороны местного населения будет вполне дружелюбным и риска быть застреленным или похищенным в качестве заложника практически нет. Никто не станет нападать на вас только из-за того, что вы иностранец. Участники сопротивления имеют хорошо поставленную разведку – И они знают, против кого нужно, а против кого не нужно предпринимать подобные акции. При первоначальном знакомстве с местными жителями всегда упоминайте страну, откуда вы приехали, свою национальность и, если посчитаете необходимым, свои политические убеждения. Это окружит вас невидимой, но вполне реальной броней, которая прикроет вас от многих потенциальных неприятностей. Вместе с тем, разумные меры предосторожности не помешают. Местные жители вам подскажут, что нужно или что не нужно делать в Ираке. Однако вас будут в большей степени подстерегать другие, куда более реальные опасности. Самая реальная смертельная опасность в Ираке – это попасть под колеса автомобиля. Транспортный парк в Ираке огромен, бензин крайне дешевый. Машины хотя и в плохом состоянии, но все на ходу. Напряженность движения в крупных городах огромная. Дорожная полиция практически отсутствует, правила дорожного движения и скорость никто не соблюдает. Багдад это вообще настоящий ад. Будьте предельно внимательны и исключительно осторожны при переходе улицы. Никогда не торопитесь». Я так подробно останавливался выше на деньгах и ценах в связи с тем, что в Ираке они могут сразить вас куда скорее, чем американские пулеметы. С какой бы суммой денег вы ни приехали, но если будете лохами и станете платить всем, особенно в гостиницах, сколько с вас первоначально запросят, то через несколько дней вы останетесь без штанов. Вам придется сталкиваться с с большим количеством наглых посредников, гидов, переводчиков, кидал и таксистов, которые предложат свои услуги по решению всякого рода проблем, в том числе при контактах с местными властями и даже в посредничестве при передаче им взяток. Обычно все это липа. Очень хитрые и навязчивые, но только изредка бывают полезны. Вам решать, в какой степени и на каких условиях принимать их услуги. В первые недели американской оккупации в Багдаде бандиты среди белой дня грабили людей прямо на улицах. Сейчас они уже не орудуют в открытую, но на базарах, особенно в столице, полным ходом работают карманники. Берегитесь. Говорят, не всегда можно доверять даже персоналу некоторых отелей, и замкам в комнатах, где вы живете. В случае сомнений носите деньги и паспорт в нательном поясе или ищите иные варианты. Ни Western Union, ни система дорожных чеков в Ираке пока не функционируют. И если вас обворуют, то вы попадете в исключительно тяжелое положение. В этом случае можете попробовать обратиться в Багдаде в консульство России или другой республики СНГ. Есть вероятность, что они смогут как-то посодействовать в переводе денег из России или СНГ, или даже в эвакуации на родину. Не исключено, что в случае возникновения самых крайних обстоятельств, вам, как иностранцу, могут в чем-то помочь и представительства европейских стран, иностранные корреспонденты или даже американцы. Имейте в виду, что в Ираке у вас с большой вероятностью могут начаться желудочно-кишечные заболевания, особенно на пожаре. По возможности не употребляйте водопроводную воду без кипячения, хотя она и хлорируется. Мойте фрукты, руки и соблюдайте санитарию. На случай, если у вас начнется понос, обязательно имейте всегда при себе желудочные таблетки. При зубной боли, серьезном заболевании или ранении можно обратиться к врачу в больницу. Медицинская служба в Ираке в целом функционирует, по крайней мере в крупных городах. Однако учтите, что врачи, особенно из провинции, как правило, не владеют иным языком, кроме арабского. Первые контакты. Первое время полный отрыв от привычного европейского окружения будет вызывать у вас психологический шок от столкновения с восточной культурой. Это достаточно серьезно. Вы должны знать, что в Ираке, как и вообще на Востоке, Ваше появление в качестве иностранца сразу станет неизвестно любопытствующим жителям вашего квартала, хотя все же надо постараться не казаться слишком приметным. Одевайтесь и ведите себя так же, как и местные жители, и вы сможете затеряться в толпе, даже если вы блондин. Этнические типы иракцев различаются очень сильно. С вами будут непрерывно бесцеремонно знакомиться, приглашать в гости пить чай, спрашивать о жене, детях, будут присматриваться к вам и оценивать вас. Заранее хорошо продумайте свою легенду, чтобы любопытным обывателям можно было правдоподобно объяснить, зачем вы приехали в Ирак. На первом этапе пребывания вам может быть удобно для быстрого ознакомления с обстановкой за небольшие деньги, порядка 5 долларов в день, На несколько дней нанять местного гида, хорошо говорящего на английском языке. Пусть поводит по городу, покажет туристские и политические достопримечательности, познакомит с жизнью и традициями населения. На стенах наклеены различные портреты и фотографии. Пусть он расскажет, кто есть кто. Пусть переведет надписи, написанные краской на стенах. Часто это очень познавательно. Познакомьтесь с имамом соседней мечети – иностранными журналистами, пусть информированные люди держат вас в курсе местных новостей. Ищите русскоязычных. Множество иракских студентов в свое время учились в СССР. Держитесь поближе к университетам и университетским преподавателям. Упорно и непрерывно изучайте арабский язык, как в общении, так и по разговорнику. Для адаптации в местную жизнь можно попробовать немного поработать на местных предпринимателей, но не на американцев или их администрацию, даже если платить будут совсем мало. Чтобы постоянно быть в курсе местных новостей, в интернет-кафе регулярно читайте сайт www.aljazeera.ru. Это переводы на русский язык новостей популярного арабского телеканала «Аль Джазира» и арабской прессы. Он хорошо освещает новости в Ираке. Проблем с русскими кодировками шрифтов в иракских интернет-кафе нет. Американская армия в пропагандистских целях издает на английском и арабском языках свою еженедельную газету, она распространяется бесплатно. Если вы хорошо владеете английским, то весьма познавательно ее просматривать. Контакты с иракским сопротивлением Самостоятельно выйти на иракское сопротивление вполне реально хотя это удается не сразу, не вдруг и с определенными трудностями. Прежде чем начать искать контакты с иракским сопротивлением, вы должны привыкнуть к местному образу жизни и традициям и хотя бы совсем немного заговорить на арабском языке. Период адаптации должен продолжаться по крайней мере несколько недель. Не нужно предпринимать преждевременных попыток форсировать эти контакты. Если приедете группой, то рассредоточьтесь по разным городам и особенно по горячим точкам. Например, кто-то может жить в Тикрите, кто-то в аль кто-то в Багдаде. Это ускорит задачу. Связь между группой через интернет и, возможно, через телефон. Затем группа может вновь встретиться на день, чтобы поделиться информацией и снова разъехаться. Уходите от постоянных бытовых контактов со своими – Практика показывает, что они только мешают. Общайтесь только с местными, ассимилируйтесь, пытайтесь объясниться на арабском языке и жестами. Вначале будет очень трудно. Тем иракцам, кому вы доверяете, можете осторожно сообщить, что именно вы ищете на самом деле в Ираке и зачем сюда приехали. Начнет работать восточный телеграф. Про вас в определенных кругах пойдут слухи. И те, кого вы ищете, рано или поздно сами должны выйти на вас. Не спешите, вживайтесь в обстановку, не будьте суетливыми и торопливыми. На Востоке решения принимаются не сразу. Некоторое время связанные с сопротивлением иракцы будут к вам присматриваться. Но никаких гарантий тут быть не может, все зависит только от вас. Учтите, что для иностранца в рядах иракского сопротивления может найтись гораздо более тонкая и важная роль, чем лежать в засаде с автоматом. Возможно, что в самых горячих точках страны, которые все более и более выходят из-под всякого американского контроля, можно будет действовать еще более явно и открыто. Кроме того, обстановка в стране меняется каждый месяц. Если ситуация не ясна, не торопитесь, расслабьтесь и прислушайтесь к своему утробному звериному чутью на опасность. Это чувство совершенствуется с практикой. Будьте внимательны и осторожны. Ориентировки по ситуации в Ираке. После оккупации возник стихийный плюрализм. Сразу легализовалось множество партий, то есть кто, известно только Аллаху. Вышла из-под поля когда-то очень влиятельная компартия Ирака. Много бывших политэмигрантов всех оттенков вернулось в страну. Военнопленные и политические заключенные содержатся в концлагерях и тюрьмах. Их число меняется. Но по последним официальным американским данным их около пяти тысяч. Идут ночные облавы на основе поступивших доносов. При допросах арестованных могут применяться пытки. В некоторых горячих точках введен комендантский час. Большое число бывших членов иракских служб безопасности, особенно Мухабарат, остались без работы. Они в основном пребывают в так называемом «суннитском треугольнике». Мухабарат – одна из четырех ветвей службы безопасности Саддама. Была лучше всех организована и специализировалась на работе с зарубежными странами. Некоторые ее бывшие агенты действуют как посредники для борцов сопротивления и занимаются закупкой всех видов оружия через посредников черного рынка. Иракское сопротивление функционирует как множество отдельных ячеек, которые включают в себя бывших военнослужащих иракской армии. Каждая из них ответственно, перед более высокими должностными лицами, их члены обладают хорошей военной подготовкой. Все подчиняются центральному командованию, своего рода подпольному генеральному штабу. Большая часть этой невидимой армии состоит, по крайней мере, из четырех различных групп, которые автономны в военном, а также в финансовом отношении. Первое. Иракские муджихиддины. Они не являлись ранее членами партии БААС. Кроме того, там есть участники джихада с боевым опытом в Афганистане и Чечне, граждане других мусульманских стран. Фактически каждый муджахет прошел подготовку для ведения партизанской войны. Второе. Альянсар партизаны. Они известны как остатки партии Баас, о которых так любит говорить Пентагон. Все их лидеры были в свое время лично отобраны Саддамом. Они присутствуют на всей территории страны. Западные спецслужбы уверяют, что у них нет ни рукописных сообщений, ни радио, ни спутниковых телефонов и ячейки связаны между собой только через устные сообщения. Третий. Аль-Михаджирун, Иммигранты. Туда входят несколько членов иракской элиты. Кроме того, там присутствуют должностные лица партии БААС, особенно военные стратегии. Они станут твердым ядром нового иракского руководства в том случае, если американцы уйдут. Четвертый. Шиитские вооруженные формирования, армия Махди, они были созданы сразу после оккупации Ирака, как местная милиция при молчаливом согласии, если не поддержки со стороны американцев, которые рассчитывали как-то использовать их против сторонников Саддама. Однако шииты восстали против оккупации. Эти формирования отличают более низкий уровень военной подготовки и, как следствие, они несут более тяжелые потери в борьбе с американцами. Иззад Ибрагим, бывший главнокомандующий иракских вооруженных сил и лидер муджихиддинов, ушел в подполье. Он считается главнокомандующим для большей части активного иракского сопротивления. Он был главным проводником исламизации иракского общества за последние 10 лет и, безусловно, является ключевой фигурой, связывающей структуры Саддама с влиятельными исламистами в арабском мире. С каждым месяцем сопротивление становится все более организованным как в военном, так и в политическом отношениях. В последние месяцы началось создание того, что западные корреспонденты называют «легальные витрины сопротивления», которые представляют интересы различных вооруженных организаций. И, наконец, надо упомянуть, что к югу от Багдада сейчас расположена так называемая «многонациональная дивизия», которая формально находится под польским руководством. Она включает в себя более полутора тысяч украинских военнослужащих и небольшие контингенты из Латвии, Литвии и Казахстана. В отличие от американцев, здесь все добровольцы. Оплата от 800 долларов в месяц для солдат и выше. Эти наши соотечественники, наемники, тоже проводят аресты, зачистки, репрессии. До недавних пор этот шиитский регион считался относительно спокойным, хотя в последние недели потери стоящих здесь оккупационных сил резко возросли. Лоуренс Месопотамский, октябрь 2003 года.